свойства тяжелой воды. Тяжелая вода имеет температуру замерзания на 3,8 градуса Цельсия и температуру кипения на 1,2 градуса Цельсия более высокую, чем обычная вода. Ее максимальная плотность выше на 10%, причем достигается такая плотность при температуре, 11,5 градусов Цельсия, а не 4 градуса Цельсия, как у обыкновенной воды. Но особый интерес представляет небольшое, но хорошо заметное смещение полосатого спектра D к фиолетовой области спектра обычного водорода. Более того, это смещение находится в полном соответствии с очень простым расчетом из теории Водородного спектра Боры, принимающего во внимание смещение центра тяжести атома, вокруг которого вращается электрон. Полосатый спектр диетерия полностью отличен от спектра обычного водорода, а 50-процентная смесь этих двух элементов демонстрирует не только спектры двух чистых веществ D, D и HH, но и третий, такой же сильный спектр, соответствующий молекуле ДН. На полосатые спектры, как на способ изучения изотопов, впервые обратили внимание именно после того, как эта бросающаяся в глаза разница спектров была замечена у хлора, первого из обычных элементов, подвергшегося разложению на масс-спектографе. Наиболее ценным свойством дейтона является его способность выступать в роли бомбардирующего агента, вызывающего трансмутацию. Выступая в этой роли при искусственном расщеплении, он действует как разорвавшийся снаряд, а не как дробь, зачастую распадаясь на составляющие его компоненты. Причем один из них, либо протон, либо нейтрон, может соединиться с бомбардируемым ядром, а другой выталкивается. На рисунке 77 красная линия или альфа-линия спектра водорода сопоставляется с аналогичной линией для гейтерия. Вторая из них смещена в направлении фиолетовой области на 1,78 Ангстрем. Это значение точно вычислено по теории Бора как результат смещения общего центра тяжести ядра и электрона. Обе линии легко поддаются разрешению обычным спектроскопам. На рисунке 78 изображены полосатые спектры двухатомной молекулы H2. Верхний спектр — соответствует обычному водороду нижнечистому дейтерию. Средний спектр 50% смеси этих двух элементов, помимо уже упомянутых двух спектров, имеет еще и третий соответствующий HD, в молекулу которого входит по одному атому каждого элемента. Оригиналы снимков, воспроизведенных на рисунках 77-м, И в 1978-м были сделаны немецким исследователем Герцем, который впервые применил диффузию для выделения газообразных изотопов и значительно усовершенствовал уже известные методы решения данной задачи.